Глава 127. Вокруг него кружились какие-то неясные тени, то совершенно исчезая в тумане, то появляясь вновь. Ноги отчаянно болели, а по телу, как ему казалось, проехал грузовик. Он лежал на боку, на земле. В нос дребил острый запах желчи. До слуха по-прежнему долетал шум реки, но этот звук уже не казался ему умиротворяющим. Он слышал другие звуки, кто-то говорил совсем рядом с ним. Неясные тени кружились вокруг него в бесконечном хороводе. Почему эти фигуры облачены в белой одежды? Видимо, потому решил Лэндон, что он либо в раю, либо в сумасшедшем доме. Поскольку горло сильно болело, ему казалось, что его обожгли огнем, он вешил что это все же не небеса. «Рвота прекратилась», — сказал по-итальянски мужской голос. «Переверните его на спину». Человек говорил профессиональным тоном и при этом весьма властно. Лэндон ощутил, как чьи-то руки начали медленно поворачивать его. Он попытался сесть, но те же руки, мягко, но решительно, не позволили ему этого сделать. Лэндон не сопротивлялся. После этого ученый почувствовал, что кто-то принялся рыться в его карманах и извлекать их содержимое. Затем он снова впал в небытие. Доктор Жакобус не был религиозным человеком. Годы занятий медициной давно лишили его веры в любые потусторонние силы, но то, что случилось этим вечером в Ватикане, подвергло его рациональное мышление весьма серьезному испытанию. «Не хватало только того, чтобы с неба начали падать тела», — думал он. Доктор Жаковус пощупал пульс мужчины в мокрой и грязной одежде, которого только что извлекли из вод Тибра, и решил, что этого типа к спасению привел сам Создатель От удара о воду мужчина лишился сознания, и не окажись, доктор Жакобус и его команда на берегу, все они любовались небесным спектаклем. Парень наверняка был утонул. «Э, американо», — сказала медсестра, роясь в бумажнике только что извлеченного из воды человека. «Американец?» Коренные обитатели Рима уже давно полушутливо утверждают, что в результате засилия американцев в их городе гамбургеры скоро превратятся в национальное итальянское блюдо. Но чтобы американцы падали с неба, это уже явный перебор. Доктор направил тонкий луч фонарика в глаз мужчины, чтобы проверить реакцию зрачков на свет. Убедившись в том, что зрачки реагируют, он спросил, «Вы меня слышите, сэр?» «Вы осознаете, где находитесь?» Человек не ответил, он снова потерял сознание. «Сикьяма Роберт Лэнгдон». «Его зовут Роберт Лэнгдон», — объявила медсестра, изучив водительское удостоверение мужчины. Все собравшиеся на берегу медики, услышав имя, буквально окаменели. «Невозможно», — воскликнул Жакобус. Роберт Лэнгдон был тем человеком, которого показывали по телевизору, помогавшим Ватикану американским профессором Доктор Жакобус своими глазами видел, как всего несколько минут назад Роберт Лэнгдон сел на площади Святого Петра вертолет и поднялся в небо. Жакобус и все остальные выбежали на берег, чтобы посмотреть на взрыв антивещества. Это было грандиозное зрелище. Подобные сферы... «Белого огня никому из них видеть не доводилось. Это не может быть тот же самый человек. Это точно он!» — воскликнула медсестра, отводя назад прилипшие к колбу мокрые волосы мужчины. «Кроме того, я узнаю его твидовый пиджак». Со стороны входа в больницу послышался громкий вопль. Медики оглянулись и увидели одну из своих пациенток. Женщина, казалось, обезумела. Воздев к небу руку с зажатым в ней транзисторным приемником, она воздавала громкую хвалу Господу». Из ее бессвязных слов все поняли, что Камерарий Карло вентреска только что чудесным образом появился на крыше собора. Доктор Жакобус твердо решил, что как только в восемь утра закончится его дежурство, он тут же отправится в церковь. Свет над его головой стал ярче, приобретя какую-то стерильность, а сам он лежал на хирургическом столе. Воздух был насыщен запахом незнакомых лекарств. Ему только что сделали какую-то инъекцию, предварительно освободив от одежды. — Определенно не цыгане, — подумал он в полубреду. — Может быть, пришельцы? Да, ему приходилось слышать о подобных вещах. Но, судя по всему, эти создания не намерены причинить ему вред. Видимо, они хотят всего лишь... — Ни за что! — выкрикнул он. Открыл глаза и сел. — Атент-то! — Осторожно! — рявкнул один, пытаясь уложить его на стол. На белом одеянии существа висела картонка с надписью доктор жакобус простите пробормотал лендон я подумал успокойтесь мистер лендон вы в больнице туман начал рассеиваться и ученый ощутил облегчение он правда ненавидел все лечебные учреждения но эскулапы в любом случае лучше пришельцев пытающихся завладеть его детородными органами меня зовут доктор жакобус представился человек в белом и рассказал пациенту, что произошло. Вы родились в рубашке, молодой человек. Закончил рассказ медик. Лэндон же себя счастливчиком не чувствовал. Он с трудом вспоминал, что с ним произошло до этого. Вертолет? Камерарий? На его теле не осталось ни одного живого места. Болело буквально все. Ему дали воду, и он прополоскал рот. После этого они сменили повязку на его ободранной в кровь ладони. «Где моя одежда?» — спросил Лэндон. На нем был хирургический халат из хлопка. Одна из сестер показал на бесформенную кучу мокрого твида и хаки, лежащую на стойке неподалеку. «Ваша одежда насквозь промокла, и нам пришлось ее с вас срезать». лендон взглянул на то, что осталось от его твидового пиджака, и нахмурился. «Все ценное мы вынули», — продолжала сестра. «Лишь бумажная салфетка, которая была в кармане, совершенно размокла». Лондон еще раз посмотрел на пиджак и увидел обрывки пергамента, прилипшие кое-где к подкладке. Это было все, что осталось от листка, изъятого из диаграммы Галилея. Единственная копия, на которой был указан путь к храму света, в буквальном смысле растворилась. У него не было сил как-то отреагировать на эту невосполнимую потерю, он просто смотрел и молчал. Все остальные вещи мы спасли, повторила сестра. Бумажник, миниатюрную видеокамеру и ручку. Камеру я как могла высушила. У меня не было камеры. Медсестра, не скрывая своего удивления, протянула ему хирургическую кювету с его вещами. Увидев рядом с бумажником и ручкой крошечный аппарат фирмы «Сони», лендон все вспомнил. Миниатюрную видеокамеру вручил ему колер с просьбой передать в прессе. — Мы нашли ее у вас в кармане, — повторила сестра, — но думаю, что вам понадобится новый прибор. Она открыла крышку двухдюймового экрана и продолжила. Экран треснул, но зато звук еще есть, правда, едва слышно. Поднеся аппарат к уху, девушка сказала, постоянно повторяется одно и то же. Похоже, что спорят двое мужчин. С этими словами она передала камеру Лендону. Заинтригованный лендон взял аппарат и поднес его к уху. Голоса звучали несколько металлически, но вполне внятно. Один из говоривших был ближе к камере, другой находился чуть поодаль. лендон без труда узнал обоих собеседников. Сидя в халате на хирургическом столе, ученый со все возрастающим изумлением вслушивался в беседу. Конец разговора оказался настолько шокирующим, что лендон возблагодарил судьбу за то, что не имел возможности его увидеть. «О, Боже!» Когда запись пошла сначала, лендон отнял аппарат от уха и погрузился в раздумья. Антивещество, вертолет. Но это же означает, что... У него снова началась тошнота. Движимый яростью он в полной растерянности соскочил со стола и замер на дрожащих ногах. «Мистер Лэнгдон попытался остановить его врач. Мне нужна какая-нибудь одежда», — заявил американец, почувствовал прохладное дуновение. Его одеяние оставляло спину неприкрытой. «Но вам необходим покой. Я выписываюсь. Немедленно. И мне нужна одежда. Но, сэр, вы немедленно!» Медики обменялись недоуменными взглядами, а доктор Жакобус сказал, «У нас здесь нет одежды». Возможно, утром кто-нибудь из ваших друзей. лендон чтобы успокоиться, сделал глубокий вдох и, глядя в глаза Эскулапа, медленно произнес. «Доктор Жакобус, я должен немедленно уйти, и мне необходима одежда. Я спешу в Ватикан». Согласитесь, доктор, что вряд ли кто-нибудь появлялся в этом священном месте с голой задницей за все две тысячи лет его существования. Мне не хочется ломать эту традицию. Я ясно выразился. Дайте этому человеку какую-нибудь одежду, — нервно сглотнув слюну, распорядился доктор Жакобус. Когда Лэндон, хромая на обе ноги... Выходил из дверей больницы, он казался себе бойскаутом-переростком. На нем был голубой комбинезон фельдшера скорой помощи с застежкой молнии от шеи до промежности. В комбинезон украшали многочисленные цветные нашивки, которые, видимо, говорили о высокой квалификации владельца одежды. На сопровождавшей его весьма массивного телосложения женщине был точно такой же наряд. Доктор заверил Лэнгдона, что дама доставит его в Ватикан за рекордно короткое время. Molto много машин», — сказал американец, вспомнив, что все улицы вокруг Ватикана забиты людьми и машинами. Это предупреждение, видимо, нисколько не обеспокоило даму. Гордо ткнув пальцем в одной из своих нашивок, она заявила. «Соно кондуценте ди амбуланса». «Я водитель скорой помощи». «Амбуланса?» Он понял, что теперь ему, видимо, предстоит поездка в карете скорой помощи. Женщина провела его за угол дома. Там, на сооруженной над рекой бетонной площадке, стояло их транспортное средство. Увидев его, лендон замер. Это был видавший виды армейский медицинский вертолет. На фюзеляже было выведено аэроамбулянца. лендон опустил голову. «Мы летим в Ватикан». Очень быстро, улыбнула женщина.